Глава 41. Миха Да уж, в жизни всегда найдется место подвигу, и держаться подальше от этого места не вышло. Если бы Миха верил в предназначение и богов, то решил бы, что в этом, собственно говоря, его предназначение состояло. А как иначе? Он ведь понимает, что такое система. Точнее, не то чтобы совсем, но всяко знает о цифровом мире чуть больше их всех, собравшихся, глядящих друг на друга принастороженно. Нервно кусает губы Миара, и Винченцо сжимает кулаки. Джер мрачен. Наемники, карага. на золотом крыльце сидели, в пору считалочку считать, выбирая подходящую кандидатуру. Или к этому миру другая подойдет? Там, где вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. «Пожалуй...» В душе тоскливо, и никакого приступа героизма Миха не ощущает. «Я пойду». «Почему ты?» — Джер хмурится еще больше. «Я могу. У меня и права есть. Эти... Как его?» «Есть!» — согласилась Миара. «Только ты понятия не имеешь, что с правами делать. И вообще, они пригодятся, думаю. Система, как бы смешно это ни звучало, лишь часть системы. И восстанавливать её придётся потом извне. Подключать отдельные локации, исправлять ошибки. Без прав администратора это будет сложно сделать». Рыжая Ай лежала себе тихонечко. Сердце Бога. Какое она сердце. «Хотя бестолковая и трусоватая, кажется, и детская совершенно, пусть и выглядит она постарше Джера». «Если уж говорить о системе, то проще мне», — Мяра сцепила руки на груди. «В конце концов, я что-то доусвоила. Основы, конечно, но на первое время хватит, а там дальше...» «Да, даже...» — Карага вяло хлопнул в ладоши. «Какое стремление к самопожертвованию? Ты не заболела, душа моя? Я бы предпочел исходить от обратного, кто в нашей компании наименее полезен». Тень сделал шаг назад, и сына за спину задвинул, оскалился, положил руку на клинок. Он вот явно не ощущал в себе желания пожертвовать жизнью ради блага человечества. «Я тоже готов». — сказал Винченцо, поднимая руки. — Нам всем стоит успокоиться. — И попробовать другой способ. Карага произнес это с насмешкой. — Но она же... — Она ребенок, который, как я понимаю, влез в папочкину лабораторию, желая поиграть с запрещенными артефактами. Карага склонился над телом Ай и провел ладонью над головой. — И да согласен, ее возвращать нельзя она вполне способна натворить дел, но и верить ей оснований не вижу. она пыталась выбраться находясь внутри, чем бы оно ни было, и у нее не вышло. это логично большинство ловушек намеренно делают такими, чтобы выбраться из них без посторонней помощи было сложно, но мы относительно ловушки находимся вовне. «Так что?» Он подошел к ице и попытался сдвинуть ее тело. То не поддалось. Миха подошел с другой стороны, чем заработал одобрительный кивок. «Давай!» Тело было материально. Плотное, теплое, живое и неподвижное. «Погоди!» Карага махнул рукой. «Попробую просто разбудить ее. Возможно, что-то до подскажет». Он положил руку на шею, потом на грудь, наклонился, словно желая прислушаться к дыханию. И Миха не успел понять, как это произошло. Вспышка, и тело Ицы сползает с алтаря, а его место занимает другое. «Вот старый сосранец Мера добавила еще пару слов весьма душевных. «Можно подумать, что его кто-то стал бы останавливать». «Я бы стал», — признался Миха и заработал пару недоуменных взглядов. «Система, как я понял, управляет всем, чем в принципе можно управлять. А теперь Карага управляет этой вот системой, попытается». Молчание и смех. Миары — громкий, захлебывающийся, лающий смех. «Этот... этот старый засранец... «Все-таки стал богом!» Фигура карага мигнула и раздвоилась. И одна отделилась от другой. Она была полупрозрачна, но все же была. «Видишь, радость моя, никто не понимал меня так, как ты!» Насмешливо произнес он. «К тому же бессмертие, да?» Мяара вытерла слезу. От смеха не иначе выступили. «Тебе ведь было некуда возвращаться!» «Твое тело! Год или два, или десять, ты сама видела. У древних есть их чудесные медицинские капсулы. Ты бы знала, дорогая, сколько у них всего было, и хорошо, что осталось в прошлом. Почему? Потому что иначе я не стал бы тем, кем являюсь, как и ты» почему нужны целители, если практически все болезни способны излечить одна машина? Пусть устроена сложно, дорогая, но...» «Но создать ее куда проще, чем вырастить целителя, так?» Произнесла Мяра тихо. «У нас строители големов...» «Низшие маги, которые на другое не способны». «У них...» «Именно...» «Но все равно...» «Капсулы, сколь понял, мне не помогут. Они способны поддерживать жизнь, однако тоже не бесконечно. А я и так прожил дольше, чем суждено обычному человеку. Хотя...» Улыбка его слегка отдавала безумием, что заставило Миху нервничать. «Древние умели создавать тела и внедрять в них разум. Если с телами и у нас получалось неплохо, то разум». «Разум иное. Быть может, когда-нибудь мне захочется покинуть это вместилище. Хотя не уверен. Если бы ты знала, дорогая, сколько всего здесь. Это похоже...» Взмах руки, и пирамида исчезает. Остается лишь камень, спарящий над ним телом Карага. Правда, теперь создается ощущение, что тело это перестает быть похожим на человеческое. В смысле, живое. Оно словно покрывается тонким слоем золотой пыли. Или не пыль это Миха, не удержавшись, коснулся. Металл? Поскрести? Не стоит. Карага иллюзия качает головой. У тебя не получится. Чтобы произвести замену, нужно согласие. Вокруг беззвучно меняется пространство. Оно раздвигается и заполняется высокими, даже не в потолок, в небеса уходящими полками. И книги теснятся, жмутся на них. Их число бесконечно. «Это...» Мяра медленно поворачивается, вот наемники держатся друг друга и, кажется, не слишком верят, что получится уйти. «Это что?» «Это малая часть внутренней информации». «Я и сам пока не слишком способен оценить весь объем, но знания, дорогая, они всегда были моей истинной страстью. Ты, безусловно, прекрасна, но книги... книги влекут меня сильнее, так что не стоит горевать». «Мы не собирались», — проворчал Винченцо. «Могли бы хотя бы вид сделать». Карага улыбнулся, смеялся почти и выглядел чуть моложе спокойней погоди миха отвернулся от библиотечных дебрией, навивающих печальные мысли о непознаваемости мира, поскольку нормальный человек познать всю эту книжную премудрость явно не способен как ты почему ты разговариваешь? Не совсем я, это визуализация Не думаешь, что тебе приятно было бы беседовать просто с голосом. «Спасибо, но я не о том. Ты быстро приспособился. Меж тем они...» Итса лежала рядом с Рыжей и уже не выглядела взрослой, снова став собой прежней. а и была ограничена. Система в последний момент осознала, что происходит взлом. Поэтому, неспособная предотвратить его, она запустила протокол, как понимаю, последнюю ловушку». Разум девушки угодил в нее и вынужден был остаться. Права ее ограничены, и использовать ресурсы системы она не могла в виду этой ограниченности. Патовая ситуация, когда и система не способна использовать разум, полагая его враждебным, и разум не может воздействовать на систему, вновь же в виду враждебности. В результате они уравновесили друг друга и одновременно ограничили. «Аица» — это замена — последний этап работы ловушки, и предполагает, что тот, кто извлечёт разум нарушителя, будет действовать согласно правилам, тем паче девочка прошла идентификацию. «Но почему она...» — не появилась так же, как Карага. «Она всё-таки ребёнок», — сказал он. А система — это довольно сложно и неприятно, болезненно даже. Я прожил долгую жизнь, учился многому. Не морщись, душа моя, ты лучше других понимаешь, что учение не всегда бывает легко и приятно. Как бы то ни было, но мои знания в целом шире, а разум более приспособлен к изменениям. Я просто сумел ее услышать и сделал предложение. Дитя согласилось, система тоже не протестовала. «Почему она спит?» Джер опустился на колени рядом. «Она проснется?» «Это шок. Переход нельзя назвать безболезненным. Просто, в отличие от девочки, я умею терпеть боль». Карага коснулся лица, которое чуть дернулось. И знаю, что она пройдет. «Тебе до сих пор?» Мяра сделала шаг навстречу. «Не стоит жалеть, особенно меня. Хотя ты так и не избавилась от этой дурной привычки». «Почему дурной?» «Целитель, поддаваясь жалости, сжигает себя. А ты, девочка моя, никогда не хотела понять, что важнее умение сохранить себя, а потом уже жалость». «Да, это неважно. Боль всего-навсего боль. К ней можно привыкнуть, да и то, сколь понял, она пройдет, когда разум мой окончательно приспособится к системе. Так что надо подождать». «А мы?» — уточнил Миха. «Вы? Возвращайтесь. Я слышу. Да, определенно. Есть попытки установить сигнал. Повреждения сектора весьма серьезны». «И когда вы уберетесь, наконец прекратив шелить по мне слезы...» «Не дождешься...» Винчанс буркнул это в сторону, а Карага сделал вид, что не услышал. «Я запущу процесс восстановления. Полагаю, он займет некоторое время. Затем... Это хорошее место. Здесь есть инструкции практически на все случаи жизни. Так что идите, не мешайте разбираться». Полки с книгами раздвинулись. «А что с нею делать?» Мяара не удержалась и пнула рыжую под ребра. «Понятия не имею. Возьмите с собой, там определитесь. Мне она тут точно не нужна». Фигура карага мигнула. «Энергия. Потребуется энергия. В общем, убирайтесь, пока можете». Дорога возникла прямо под ногами. «Вот тебе и город изумрудный с Гудвином вместе. Причем этот, в отличие от того, книжного Гудвина, вовсе не мошенник, что выбрал себе маску колдуна. Этот настоящий». «Я возьму», — Миха поднял тело Итсы. «Карага, ты...» «Не беспокойся за меня, чужак», — чуть поклонился Карага. «Да я как бы и не за тебя. Мне за мир тревожно». «Знаешь, есть у тебя такое вот в характере недоброе!» «Эй!» — Мяра похлопала рыжую по щекам. «Открой глазки, идиотка! Время покажет!» Только и ответил Карага. Ступенек больше не было, и города вокруг. Теней, людей, ничего, только неровная, наздреватая какая-то чернота окружающего пространства. И нить дороги, протянувшаяся посреди этой черноты. Не камень, асфальт. Что-то похожее, мягкое. И все равно каждый шаг отдается болью. А чернота накатывает, поторапливая. И Миха сам не заметил, как перешел на бег. Итса по-прежнему не шевелилась. То ли спит, то ли в глубоком обмороке, то ли... О последнем варианте Миха старался не думать. В конце концов, стоило ли верить словам Карага? Он лжет, как дышит, когда считает нужным. Посчитал ли? Рядом Миара тоже бежит. Джер впереди наемники. И Рыжая тут же. Может, не слишком рада безумной их компании, но не отстает. «Скоро запустится процесс. Полное форматирование. Любая информация в Локосе будет уничтожена. Мы не успеем, не успеем!» «Заткнись, дура!» — рявкнула Миара. «И ногами двигай!» «Он... Вы все варвары! Он не справится! Система нуждается в реорганизации, переустановке, глобальный перезапуск!» Миара щелкнула пальцами, и девушка замолчала. «Бесит!» — сказала магичка. «Вин, приклянь за этой дурой, чтобы шею не свернула себе ненароком!» Граница появилась из ниоткуда. Серая полоса на чёрной черте, и по черноте расползаются нити, которые вплетаются в дорогу, поддерживая её. И Миха с радостью переступил эту вот границу, и чернота, колыхнувшись было, отступила. Следом вывалилась Миара, и рыжая, которую тащил за руку Винченца, наёмники, а граница прозрачная обрела вдруг плотность. «Всё!» — Миара согнулась, сглатывая слюну прибыли добро пожаловать госпожа церемониально поклонился высокий мужчина со смуглым лицом позвольте выразить свое восхищение цай рыжая после перехода снова обрела голос цай ты не деструктурировался ты тут цай я приказываю тебе взять под контроль эти личности ограничить уровень их допуска как есть дура мера покачала головой «Боюсь, госпожа Ай, это вне рамок моей компетенции, как и вашей, но ваша дееспособность ограничена». «Хорошо, одной головной болью меньше, а вот рыжая явно удивилась, и неприятно». Она открывала и закрывала рот, но не находила слов. «Будешь много болтать?» — Миара разогнулась. «Я тебя снова отключу, а ты вовсе сотру». «Боюсь, это невозможно», — заметил Цай, чем бы он ни был. «Отключение личности вне наличия ее биологического носителя приведет к полному исчезновению данной личности, что противоречит исходным установкам». «Тогда отправлю отдыхать. Еще лет на двести-триста». Мяара восприняла отказ с легкостью. «Я тебе как целитель говорю, что здоровый сон очень полезен для здоровья. Девочка еще не очнулась?» нет Миха поправил голову Итси, которая съехала с плеча. «Глянешь?» «Попробую. Знаешь, это довольно интересно то, что здесь, почти как там, и даже лучше. Клади её». Мраморная ложа изящных форм возникла из ниоткуда. «Вот сюда и клади. И отойдите, особенно ты. Цай, я требую пересмотра дела». рыже отопнула ногой. «Обеспечь связь с координатором». «Кто сейчас исполняет функции главного координатора?» «Он». Древний указал на Джера, который пусть и держался в стороне, но следил за каждым движением Миары, кажется, не слишком веря, что у нее что-то получится. «Что?» Рыжая повернулась к Джеру, и к древнему, и опять. «Как? Он же... он же варвар, дикарь!» «Сама дура!» Не поворачиваясь к ней, отозвался Джер. И царь величественно кивнул, надо полагать, соглашаясь с определением. «Но... но... как он может управлять хоть чем-то? Он же ничего не понимает, ровным счётом. А ещё система повреждена. Её захватил враждебный разум с явными признаками психопатии». «И вот главное, даже возразить нечего. И не хочется». «Ты должен... ты просто обязан что-то сделать». «Боюсь...» Цай изобразил поклон. «Любые действия подобного уровня находятся вне моей компетенции. Кроме того, согласно получаемым мной данным, в настоящее время происходит стабилизация процессов». «Старый засранец получил-таки вечную жизнь?» Винченцов встал рядом. «И огромную, можно сказать, бесконечную лабораторию для экспериментов». — Сомневаясь, что он будет столь свободен, как ему представляется, — ответил Миха. Миара ощупывала тело девочки, что-то бормоча под нос. Вряд ли ругательство Впрочем, выражение лица ее было скорее задумчивым, чем встревоженным. Следовательно, что бы ни происходило с Ицей, это не угрожает жизни. В данный момент времени. — Эта система их, как я понял, управляет всем. «А кто-то управляет системой», — завершил Миха. «Цай, вас так зовут? Скажите, система ведь имеет внутренние ограничения, запреты, скажем, что-то, что не позволит причинять вред людям». «Мне неизвестна базовая конфигурация, однако полагаю, что вы правы», — отозвался Цай. «Это логично. Люди создали нечто» всеобъемлющее, с огромными возможностями, которых хватило бы, чтобы уничтожить человечество. И люди поместили в центр этого чей-то разум. И не думаю, что они столь наивны, чтобы полагаться исключительно на добрую волю этого разума. Так что, если Карага рассчитывал на всемогущество, то, боюсь, его ждет разочарование. Хотя, говоря по правде, думаю, что он знал. «Откуда?» «Он не глуп. Да и ты тоже, Вин. Если бы дал себе труд подумать, то сам бы догадался». «Пожалуй». «Вин», — Мяра протянула руку. «Силой поделись». «Тут это...» — Джер сунул палец в ухо, отчего рыжую девицу просто-таки перекосила «Карага говорит, что в башне нежить, знакомая. Ирграм, похоже, не помер». «Надо же!» Мяра даже отвлеклась ненадолго. «Какой живучий!» «Ага, система его идентифицировать не может. Точнее, сперва она его определила. Потом Карага нашёл противоречие, система предлагает ликвидировать, но как-то оно неправильно... Ага, точно, он теперь нас нашёл». «Уничтожать надо было раньше». «Нет, он связан как-то с частью системы». Другой частью не с ним. И контакт зафиксирован, а ещё он тела носит в модуле». Джер прикрыл глаза. «И система, или карага, они ещё немного по-разному воспринимаются. В общем, она говорит, что без модулей мы долго не протянем». «Модули — это хорошо», — Мяра разогнулась. «Её разум в шоке, и не совсем здесь. она Она будто и тут, и там». «Карага!» Рёв этот заставил Миху вздрогнуть. Откуда в хрупкой женщине столько голоса? «Я знаю, что ты меня слышишь. Мы так и не поговорили. Девчонка связана, и та сторона её тянет. Я не уверена, что можно разрывать связь. В общем, явись». «Это так не работает, госпожа», — заметил Цай. «Система должна стабилизироваться. Затем необходимо провести...» Призрачный Карага соткался из воздуха. «Работает, не работает. Главное, орать правильно!» «А я и соскучиться не успел», — произнёс тень куда-то в сторону. «Может, если тут всё, а мы не особо нужны, то мы вернёмся, пока ваш Ирграм не передумал и не решил нас сожрать. Так, на всякий случай. Боюсь!» — Карага развёл руками. «В данный момент времени невозможно. Я запустил процессы восстановления, но это долго. И пока не будет завершена хотя бы первая стадия, дело даже не в моем желании. Нельзя просто вынуть из груди одно сердце и поставить другое». «Как сказать?» «Михия вспомнилось что в принципе то можно». «И надеяться, что замена пройдет без последствий». «Это ваша система прекрасна изнутри. Почти совершенно. Но она заболела, и теперь я, как и подобает целителю, пытаюсь ее излечить». «А мы при чем?» «При том, что процесс перемещения сознания тоже часть системы. И я, признаться, не уверен, что...» «Он издевается?» — уточнил тень с надеждой. «Я предупреждаю, что если ты сейчас попробуешь вернуться, то не факт, что вернёшься. Или вернёшься в своё тело, или, если в своё, то всецело сохранив разум». Жёстко оборвал Карага. «Наберись терпения. Я уже получил доступ ко внутренним локациям. Башня под моим контролем. Почти полностью». «Очень успокаивает». Тень не удержался от издёвки. «Особенно почти». «Иргрэм появился до да нельзя вовремя, идиот!» — рявкнул Карага. «Как вы думаете, сколько здесь находитесь?» «Пару часов». «Пару дней. И ладно они». Палец указал на Миару и Миху. И «Их успели поместить в капсулы, а те следят, чтобы не случилось вдруг обезвоживание или иной какой беды. Но вас-то переход застал вне капсул». «Это запрещено!» — пискнула рыжая. «Это же... это же основы техники безопасности! Элементарно!» Подзатыльник тени заставил её заткнуться. «Надо бы сказать, чтобы полегче. Мозгов у девчонки и так не сильно много, а тут и последние отобьют». «Так что, как вернётесь, а я надеюсь, что вернётесь, скажете Иргрому спасибо». «Все непременно». «Убить не пытайтесь». — заметил карага «Я в принципе не уверен, что его можно убить. Он стал чем-то даже не нежитью, чем-то куда более сложным. Такой симбиоз материи и энергии, причем структурированный Не представляю, как это стало возможным». «Зеркала!» — напомнила Миара. «Ты должен сказать о зеркалах, раз уж все равно больше заняться нечем».